«Прошу, продолжай свою речь!» Скарлетт поперхнулась, ибо речь ее была окончена, ей нечего было больше сказать. Теперь она поняла, сколько глупо было надеяться, что она сумеет по-доброму договориться о столь сложном деле, особенно с таким эгоистичным мерзавцем, как Ред. «Ты сегодня ездила на свой лесной склад, да?»